Глава девятая. Если бы рядом не было Богдана, я бы точно упала в обморок от страха. Голубоватый лунный свет падал на дикую вишню, и длинные черные тени от ветвей расползлись по забору. Могильные кресты за спиной не давали покоя и вселяли какой-то детский ужас. Будто вот-вот должен воплотиться в жизнь один из ночных кошмаров. Внутри билась неспокойная мысль убежать отсюда как можно скорее, без оглядки. «Что-то мне не нравится это место», — призналась я, все так же поглядывая на черные потухшие окна. Хотелось взять Волкова за руку, вцепиться так, чтобы он почувствовал, насколько мне в этом месте неуютно. Но я постеснялась. «Да ладно тебе», — сказал Богдан, все будет хорошо». Тем не менее, сам он стоял перед домом, как вкопанный, и не решался пока подходить к нему ближе. Вдалеке отрывисто вскрикнула ночная птица. Я еще больше оцепенела, по коже пробежали мурашки. Я огляделась. В небе уже давно вспыхнули звезды. «Надеюсь, машину скоро починят, и мы до начала выходных успеем смотаться в город», — продолжил Богдан. «А если не починят?» «Тоже не пропадем. ты вон себе уже успела друзей найти». А в голосе Богдана было что-то незнакомое, что заставило меня насторожиться. «Как зовут этого парня?» «Ренат», — услужливо подсказала я. «Да, он хороший. Понравился тебе?» Глупо обсуждать мои симпатии, находясь в полнейшей неизвестности от того, что нас ждет дальше. Да еще и стоя посреди дороги между старым кладбищем и таинственным домом. Я неопределенно дернула плечом. Понравился ли мне Ренат как парень? Конечно, нет. Никто не может понравиться мне сильнее, чем Богдан. Но тот факт, что Ренат обратил на меня внимание даже в таком непрезентабельном виде и мальчишеском обличье, безусловно, радовал. Он показался мне хорошим, на дискотеку уже позвал. Богдан негромко рассмеялся. «Шустрый малый», а потом вдруг добавил. «Извини, что поцеловал тебя в машине, я не должен был этого делать». Сердце стало бухать так сильно, что, казалось, в затылке отдавало. Это было неудачной шуткой, Майя, больше никогда не буду так шутить. «Да уж, а за такие шутки?» — проворчала я, слегка охрипшим от волнения голосом. После этого странного разговора Богдан, наконец, двинулся в сторону притихшего дома. Я нехотя направилась за ним. И как тут решаются переночевать водила? Я бы это место сотнями миль объезжала стороной, хотя, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Подойдя к высокому забору, мы снова замерли. Собаки не было, по крайней мере, нас никто не встретил яростным лаем. В темноте рядом с вишней я разглядела покосившуюся скамейку. У ворот нам не сразу удалось отыскать кнопку звонка, Несколько минут из дома никто не выходил. Я уж было вздохнула с облегчением, что нам не придется здесь ночевать. Хотя кто еще мог принять нас на ночлег, не знала. Однако вскоре в ночной тишине послышался скрип двери. Хозяйка вышла на крыльцо и, шаркая ногами, направилась к воротам. Неприятно и протяжно задребезжал железный засов, и, наконец, к нам выглянула таинственная Матвеевна. В ночном антураже В свете бледной луны я ожидала увидеть скрючившуюся старуху, но ворота нам открыла довольно приятной наружности пожилая женщина. Вид у нее был слегка напуганным. «Долго вас в окне разглядывала», — негромко сказала она. «Но, честно сказать, так и не признала. Вы друзья Алиски?» Я помотала головой. А Богдан включил свое обаяние. В ночных сумерках белоснежная улыбка на его загорелом лице засияла, как у чеширского кота. «Простите, пожалуйста, нам ваш адрес дал Ильдар Фаридович. У нас сломалась машина, мы второй день в пути, и, по правде говоря, дорога выдалась тяжёлой. Нам сказали, у вас есть лишняя комната, и вы можете приютить на ночь». Женщина еще раз внимательно осмотрела нас, а затем открыла ворота шире. «Что ж, проходите!» — пригласила она. Мы с Богданом вошли во двор, залитый лунным светом, пустой и какой-то неуютный. Никаких красивых клумб на переднем дворе, качелей, беседок. Я тут же вспомнила нашу дачу и нарядную веранду, на которой мы обычно в хорошую погоду ужинали или просто пили чай. И снова нестерпимо захотелось домой к маме. «Вообще есть у меня комната для гостей?» Всё тем же тихим голосом продолжила хозяйка таинственного дома на отшибе. «Но сейчас она уже занята». Я машинально принялась обшаривать взглядом потухшие высокие окна. Почему-то особенно моё внимание привлекло одно из них крайнее, возможно, потому что в нём слегка колыхнулась занавеска. Окно закрывали ветви рябины, которая росла возле дома. Я снова перевела взгляд на женщину и разочарованно вздохнула. «Но если вам только на ночь, у меня есть еще одна комната в пристрое. Она без удобств, там крыша прохудилась и вместо кровати старый топчан». «Отлично, нам подходит», — быстро и счастливо сказал Богдан. Будто вместо слов о старом топчане и дырявой крыше расслышал. «Там чудные условия, две кровати, джакузи и кондиционер». Хотя, если честно, им не было плевать, где ночевать, да хоть под забором. Матвеевна оказалась не такой уж жуткой, какой я ее вообразила себе, стоя недалеко от кладбища. К тому же от усталости ныло все тело, день казался мне бесконечным. «Значит, дорога не из легких. «Глядя на нас?» — спросила хозяйка. «Не то слово», — покачала головой я. «Прямиком из болота да на кладбище, вот уж точно, вышла из зоны комфорта. «Хорошо. пойдемте, супом вас накормлю, а потом постелю», сказала пожилая женщина. «Я, кстати, Светлана Матвеевна». Мы с Богданом тоже поспешно представились. В доме было намного уютнее, чем во дворе. Миновав небольшие полутемные сени, мы сразу очутились в просторной кухне. В помещении витал запах сухих трав. Я сразу же заметила в углу на одной из высоких массивных Тумб — множество бутыльков с мутно-зеленоватой жидкостью. Я тут же без стеснения уставилась на них. Богдан сделал то же самое. «Я знахарка», — сказала Светлана Матвеевна, перехватив наши любопытные взгляды. «Это настой из трав». «А я думал, самогон гоните», — улыбнулся Богдан. «И это могу достать у нас в деревне, если пожелаете», — сухо предложила хозяйка. «Ой, нет, что вы, мы совсем не пьем. Поспешно запротестовала я. Еще не хватало, чтобы Светлана Матвеевна приняла нас за алкоголиков. «Мы не пьем, но очень даже едим». Нагло вставил свои пять копеек Богдан, глядя, как Светлана Матвеевна достала из старого тарахтящего холодильника огромную кастрюлю с супом. «Да что с тобой?» Ужаснувшись без Волкова, я пихнула его локтем под ребра. «Прости, я так устала жрать хочу. Это, наверное, нервное. Шепотом принялся оправдываться Богдан. Но Светлану Матвеевну нахальство Богдана ничуть не смутило. Пока суп грелся на плите, женщина нарезала кубиками свежие огурцы и большими ломтями хлеб. «От запаха супа у меня даже слёнки потекли». Когда перед нами поставили две горячие тарелки, мы тоже, толком не дуя, обжигая губы и язык, накинулись на еду, будто вечность не ели. Светлана Матвеевна оказалась не очень разговорчивой, не спрашивала, кто мы, откуда, с какой целью путешествуем и как оказались в деревне. Оттого я, смущенно в тишине, стучала ложкой по тарелке, а Богдана вообще ничего не смущала. Он с упоением ел суп, хрустел огурцами, редисом, а потом еще и добавку попросил. Хозяйка налила ему еще пару больших половников супа, а я все не сводила взгляда с бутылочек. «Интересно, а Светлана Матвеевна готовит только лекарственные настои? Может, в ее силах сделать приворотное зелье? Мне бы оно не повредило. Тогда одна большая проблема по имени Богдан, которую я не могу разрешить вот уже девять лет, быстро бы улетучилась». Конечно, спрашивать о привороте я не буду. Неудобно, по крайней мере, точно не при Богдане. Он же меня насмех поднимет. Волков, к тому времени, доев вторую тарелку супа, все-таки смог немного разговорить хозяйку. Узнал, сколько она возьмет с нас за ночь, разведал, где в Юрево ближайший и, как оказалось, единственный магазин. Поужинав, мы отправились в ту самую комнату в пристройке. «На улице лето, но здесь в августе по ночам уже прохладно», сказала Светлана Матвеевна, бросив на небольшой топчан со старым матрасом белую простыню и пару пуховых подушек. Топчан был таким узким, что я даже не представляла, каким образом мы с Богданом тут вдвоем поместимся. «Будете жаться друг к другу, согрейтесь», мы с Богданом растерянно переглянулись. «Крыша прохудилась». окачала головой Светлана Матвеевна. «Уж сколько жду сына из города, чтобы залатал». «Может, вам помочь?» спросил Волков. Я хмыкнула. Это ему не стихи со сцены декламировать. Светлана Матвеевна, кажется, впервые за весь вечер улыбнулась. Улыбка у нее была доброй, на морщинистых щеках тут же обозначились ямочки. «Высыпайтесь, помощники!» Мы здесь рано встаём. У меня на заднем дворе петухи, курочки, индюки. Туалет-умывальник на улице. Там же в огороде душ летний. За день вода в баке нагрелась, поэтому, если кому-то нужно...» Сквозь дырявую крышу в темную комнату заглядывали жёлтые звёзды. На старом топчине места было значительно меньше, чем в Тойоте. Теперь мне особо некуда было откатываться, разве что как мешок с картошкой с грохотом повалиться на пол. Пришлось волей-неволей тесниться к Богдану. В небольшом помещении было прохладно, и мы не раздевались. Теперь я даже порадовалась теплому худе Волкова. Светлана Матвеевна дала нам теплый плед на всякий случай. «Ноги под утро накрыть», — сказала она. В тишине я слушала мирное дыхание Богдана. Думала, что он снова уснёт, как прошлой ночью в машине. У меня и у самой от усталости слепались глаза, но Волков вдруг спросил. «Ты рада, что не одна в семье?» «Не одна?» удивленно откликнулась я. «Ну, что у тебя есть Витя, Надька с Ильёй?» «Если честно, я сегодня целый день мыслями к ним возвращалась», — тихо сказала я. «После всего, что случилось на болоте. Конечно, я рада. Витька, правда, иногда в тоску вводит. Ну, ты его знаешь». Волков рассмеялся. «Знаю. А с близнецами все наоборот». «Не соскучишься», — продолжила я. но я уже не представляю, как бы жила без них». Богдан вздохнул. «А мне всегда хотелось иметь брата или сестру. Я даже маму как-то уговаривал. Дурак, конечно, она была против. Радовалась, что меня родить успела перед тем, как с карьерой попёрла. Еще один ребенок ей точно помешал бы. Она тогда говорила, «Я так счастлива, что ты у меня такой самостоятельный, взрослый. Знаешь, Майя, я рад, что перешел в новую школу и подружился с Витей. Он мне теперь как брат». Так, к чему это Волков ведет? Что я теперь ему как сестра? Этот разговор мне не нравился, как и не нравился старый матрас, жесткий и неудобный, в лопатку впилась пружина. Тогда я еще ближе придвинулась к Волкову, теперь мы касались друг друга плечами. Меня будто огнем обожгло. А вот так раньше, а выглядываешь его в школьных коридорах на расстоянии, а теперь можно рядом лежать. Богдан впервые был так близко, даже дыхание перехватило. Я больше не двигалась, только впилась взглядом в дырявую крышу и мерцающие яркие звезды, похожие на фонарики. «А как ты узнал про отца?» — спросила я. «Не одна ты умеешь подслушивать», — ответил Богдан. Разумеется, он о том дне, когда я услышала его разговор с Витькой и решила, что нам с Волковым нужно сбежать вместе. Я не смотрела на Богдана, но по интонации могла догадаться, что в эту секунду он улыбается. Я вернулся из Батуми раньше, чем планировал. Домой забежал, хотел матери сюрприз сделать. Машину в соседнем дворе оставил, обувь в прихожей спрятал, в комнате своей отсидеться собирался. И тут же ключ в замке поворачивается. Я в таком предвкушении. С детства к сюрпризам неравнодушен. Затаился в комнате, а мама вернулась домой не одна, с хручом этим. И он с порога на нее наезжает. Ладно от меня скрыла, но сыну-то должна была сказать. А мама нервная, ящичками в прихожей стучит, видимо, что-то забыла, и они за этим в квартиру вернулись. Отвечает ему. «Я никому ничего не должна, и какая тебе-то разница, жив он или мертв, Хрыч тоже психует. «И как тебе удаётся, Богдана, двадцать лет за нас водить, и вообще, я думал, ты вдова?» Она говорит. «Не говори глупости, мы женаты-то никогда не были, а Бо лучше о нём ничего не знать». И еще несколько минут моего настоящего отца полоскали. Имя назвали. Хрыч все допытывался, планировала ли мама ему о живом бывшем рассказать, от которого у нее есть сын. У меня внутри все сжалось заболела, никогда себя так гадко не чувствовал, как в ту минуту. Они снова ушли, а я вышел из комнаты еще минут пять, посреди коридора стоял, зависнув. Долго от услышанного отходил, ну а дальше копать стал. Кто он, жив ли, чем занимается, где живет? Про него инфы в инете не меньше, чем про маму. Он у себя в городе спектакли ставит, премии берет. А я как фотку его увидел, так все сомнения сразу отпали. Мы же как две капли. Понятия не имею, что мама сейчас чувствует, когда видит каждый день перед собой его точную копию. Так ты даже не знаешь, почему тетя Ника беременная сбежала от него? Ахнула я. Богдан помотал головой. Спустя некоторое время ответил. Но я отлично знаю свою маму и причины, по которым она расставалась со всеми своими мужиками. Не сошлись ментально, я выше его духовно или он мне просто надоел. Но тут же ребенок, сглотнув, возразила я. С этим не шутят? В любом случае, боюсь, что мама снова бы мне начала врать. Ей это мастерски удавалось делать больше двадцати лет. Почему бы не продолжить? Тем более, как выяснилось, я всю эту ложь отлично хаваю. Ни разу не подавился, всю жизнь живу с ней под одной крышей, а сам до сих пор не могу разглядеть, лжёт она мне или нет». «Ну, она же у тебя актриса», — сказала я. «Хочу его версию выслушать. Мама столько лет рассказывала, каким мой отец был талантливым, порядочным, интересным, для чего». Я пожала плечами. «Чужая душа потёмки, а тетя Ника очень своеобразная женщина». Я и сама даже предположить не могла, с какой целью она все это делала. Мне казалось, что звезды становились все ярче. Я почему-то представила, как сразу несколько звезд срываются с темного неба и летят прямо на нас, ударяются о землю, а лупят по крыше. Все это было таким несбыточным, что я не смогла сдержать улыбку, вечно как начну о чем-нибудь фантазировать. Майя, что бы ты сказала отцу, которого ни разу в жизни не видела? — спросил Богдан. — Ну, — протянула я, честно ответила. — Не знаю. Здравствуй, папа, это я. Мне его не хватало, а вот меня ему вряд ли. — Но он же ничего не знает о тебе, — напомнила я. — Майя, я трус. — Трус? — я искренне возмутилась. Даже голову приподняла и в полутьме принялась разглядывать профиль Богдана. ты же человека из болота вытащил, рискуя своей жизнью, между прочим. А это другое. Там о страхе подумать некогда было. Как-то само собой все получилось. Как увидел сначала тебя там, перед глазами все поплыло. Потом пацана заметил этого. Действовал быстро, ни о чем не задумывался. А здесь? Я ведь не первую неделю уже гружусь. Что скажу, как скажу? Какой он? Что из себя представляет? Что он мне скажет? Рад будет или пошлет. И чем больше думаю, тем мне страшнее. Тошнить начинает. Я не потяну всю эту историю, Майя. «Ну, здрасте, приехали!» Нервно фыркнула я. «Что ж нам теперь обратно возвращаться? Давай уж доведем дело до конца. Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, что не сделал». Теперь Богдан повернулся ко мне. Мне было страшно встретиться с ним взглядом. Я нарочито продолжила пялиться на крышу. «Майя». шепотом позвал меня Волков, тогда мне все таки пришлось тоже повернуть голову и посмотреть в глаза Богдана. «Влюбиться хочу». Его новая фраза снова поставила меня в тупик. Я, не отрываясь, разглядывала лицо Богдана. Эту ночную тишину нарушал лишь стук моего взволнованного сердца. Надеюсь, только я слышу, что оно вот-вот вырвется из груди. «Влюбиться?» — переспросила я. Богдан продолжил все тем же разгоряченным шепотом: «Влюбиться. По-настоящему. Хочется разгореться, как пламя, а я только гасну. Нужен тот, кто до тла. Я не на шутку смутилась. «Волков-то что, пьян?» «Пьян?» — удивился Богдан. «Ну да. Что это за странные разговоры?» Богдан не сводил с меня взгляда, а потом вдруг в голос хрипло рассмеялся. Тогда я нащупала его руку и ущипнула. «Точно пьян!» — проворчала я шепотом. «Тебе, наверное, Светлана Матвеевна что-то в суп добавила». «Ага, самогон!» — кивнул Волков. Чего он так уставился? Я в смущении решила все таки немного отодвинуться и, позабыв о скромных размерах топчина, едва не навернулась с него. Богдан вовремя подхватил меня одной рукой, сам перевернулся на бок и, обняв меня за талию, притянул обратно к себе. «Так удобнее». Шепнул он мне куда-то в макушку. Руку с моего живота так и не убрал. Больше места. «М -м -м -м, промычала я. Да, наверное. Я думала, он еще что-то мне скажет. Важное, значимое, дорогое. Сердце сильнее запрыгало в ожидании, но Богдан молчал. А когда я уже решила, что он уснул, Волков спросил с сонным голосом: "В чем счастье Михайлова?". Понятия не имею. Снова честно ответила я. и мне его только предстоит найти».